Это помнится где-то на Юстон-Роуд. Но я побоялся, что буду там лишний Чем можно облегчить такое горе? Несчастная мать. Воображаю, в каком она состоянии. Ведь это ее единственная дочь. Что она говорила? Мой милый Безилл. Откуда мне знать? Процедил Дариан Грейс недовольным и скучающим видом, потягивая желтоватое вино из красивого, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. Я был в опере.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 Он моряк или что-то в этом роде. Ну, расскажите-ка лучше о себе. Что вы сейчас пишете?» «Вы были в опере?» С расстановкой переспросил Безил, и в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение. «Вы поехали в оперу?» «Вы поехали в оперу в то время, как Сибилла Вейн лежала мертвая в какой-то грязной коморке?»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 — Я обязан Гарри многим, — сказал он, наконец. — Больше, чем вам, Безил. Вы только разбудили во мне тщеславие. — Что же, я за это уже наказан, Дариан. Или буду когда-нибудь наказан. — Не понимаю ваших слов, Безил, — воскликнул дырян обернувшись. — И не знаю, чего вы от меня хотите. Но скажите, что вам нужно? — Мне нужен тот Дариан Грей, которого я писал, — с грустью ответил художник. — Безил. Дериан подошел и положил ему руку на плечо. — Вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибила покончила с собой... — Покончила с собой? Господи помилуй, неужели ахнул Холвард в ужасе, глядя на Дериана? — вы думали, мой друг, что это просто несчастный случай? — Конечно, нет. Она лишила себя жизни. Художник закрыл лицо руками. — Это страшно, — прошептал он, вздрогнув.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 Вчера был такой момент. Если бы вы пришли около половины шестого или без четверти 6 вы застали бы меня в слезах. Даже Гарри, он-то и принес мне эту весть, не подозревать, что я пережил. Я страдал ужасно, а потом это прошло. Не могу я тоже чувство переживать снова, и никто не может, кроме очень сентиментальных людей». Вы ужасно несправедливы ко мне, Безил. Вы пришли меня утешать. Это очень мило с вашей стороны. Но застали меня уже утешившимся. И злитесь. Вот оно, людское сочувствие. Я вспоминаю анекдот, рассказанный Гарри, про одного филантропа, который 20 лет жизни потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом. Я забыл уже, с чем именно. В конце концов, он добился своего. И тут наступило жестокое разочарование.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 Ведь у Дориана так много хороших черт, так много в нем благородства. — Ну, хорошо, — Дариан промолвил он, наконец, с грустной улыбкой. — Не стану больше говорить об этой страшной истории, и хочу надеяться, что ваше имя не будет связано с ней. Следствие назначено на сегодня. Вас не вызывали? Дариан отрицательно покачал головой и досадливо поморщился при слове «следствие».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 Нарисуйте мне Сибилу, Безил. Мне хочется сохранить на память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких поцелуях и нежных словах. — Ладно, попробую, Дориан, если вам этого так хочется. Но вы и сами снова должны мне позировать. Я не могу обойтись без вас. — Никогда больше я не буду вам позировать, Безил. — Это невозможно! — почти крикнул Дориан, отступая. Художник удивленно посмотрел на него. — Это еще что за фантазия, Дориан? «Неужели вам не нравится портрет, который я написал?» «А, кстати, где он?» «Зачем его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть. Ведь это моя лучшая работа. Уберите-ка ширму, Дериан. «Какого черта ваш лакей вздумал запрятать портрет в угол?» «То-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате чего-то недостает». «Мой лакей тут ни при чем, Байзелл. Неужели вы думаете, что я позволю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах?» Он только цветы иногда выбирает для меня, и больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил. В этом месте слишком резкое освещение». «Слишком резкое? Не может быть, мой милый. По-моему, самое подходящее. Дайте-ка взглянуть». И Холвард направился в тот угол, где стоял портрет. Крик ужаса вырвался у Дериана. Одним скачком, опередив Холварда, он стал между ним и экраном. «Безел», — сказал он, страшно побледнев, — «не смейте! Я не хочу, чтобы вы на него смотрели!» «Вы шутите? Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение? Это еще почему?» — воскликнул Холвард со смехом. «Только попытайтесь, Безел, и даю вам слово, что на всю жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно, объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашиваете, но знайте, если вы тронете экран, между нами все кончено!» Олвард стоял, как громом пораженный, и во все глаза смотрел на Дориана. Никогда еще он не видел его таким. Лицо Дориана побледнело от гнева, руки были сжаты в кулаки, и зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал. — Дориан! — Молчите, Безел! — Господи, да что это с вами? — Не хотите, так я, разумеется, не стану смотреть, — сказал художник довольно сухо, и, круто повернувшись, отошел к окну. — Но это просто дико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 Откройте мне ваш, и я вам открою свой. — Почему вы не хотите выставлять мой портрет? Художник вздрогнул и невольно отступил. — Дериан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной и, пожалуй, будете меньше любить меня. А с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня остаетесь вы, я смогу всегда видеть вас». Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я согласен. Ваша дружба мне дороже славы». «Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос Безуму», — настаивал Дориан Грей. «Мне кажется, я имею право знать». Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну Холварда. «Сядемте, Дориан», — сказал тот, не умея скрыть своего волнения.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 С первой нашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витал перед художником, как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной.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 Проходили недели, а я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец мне пришла в голову новая идея. Я уже ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и от донисом в костюме охотника со сверкающим копьем в руках. венки из тяжелых цветов лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого Нила.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 Формы и краски говорят нам лишь о форме и красках, и больше ни о чем». Не часто приходит в голову, что искусство в гораздо большей степени скрывает художника, чем раскрывает его. Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Мог ли я думать, что вы станете возражать? Но теперь я вижу, что вы правы. Портрет выставлять не следует. Не сердитесь на меня, Дориан».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 Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже? «Очень мне странно, Дриан, что вы сумели увидеть это в портрете», — сказал Байзил Холлвард. «Вы и вправду это заметили?» «Кое-что я заметил, и оно меня сильно поразило». «Ну а теперь вы мне дадите взглянуть на портрет?» Дриан покачал головой. «Нет, нет, и не просите, Байзил, я не позволю вам даже подойти близко». «Так, может...»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 — Почему вы спрашиваете? — О преклонении вы больше не говорите, это глупо. Мы с вами друзья, Безел, и должны всегда оставаться друзьями. — У вас есть Гарри, — сказал Холвард Туннелла. — Ах, Гарри! — Дориан рассмеялся. — Гарри днем занят тем, что говорит невозможные вещи, а по вечерам творит невероятные вещи. Такая жизнь как раз в моем вкусе. Но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри. Скорее к вам, Безел.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 для вас, пожалуй, даже приятнее. огорченно буркнул Холберг. До свидания, Дириан. Очень жаль, что вы не дали мне взглянуть на портрет. Ну, да что поделаешь? Я вас вполне понимаю. Когда он вышел, Дириан усмехнулся про себя. Бедный Бэйзель, как он в своих догадках далек от истины. И не странно ли, что и мудрено Дириану Не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга. После исповеди Безела Дериану многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы, а по временам странная сдержанность и скрытность – все теперь было понятно. И Дериану стало грустно. Что-то трагичное было в такой дружбе, окрашенной романтической влюбленностью. Он вздохнул и позвонил Лакею. «Портрет надо во что бы это ни стало убрать отсюда. Нельзя рисковать тем, что тайна раскроется. Безумием было бы и на один час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из друзей и знакомых».